глава 4 Денис открыл глаза и рефлекторно направил автомат, который он за ночь так и не опустил, на выход. Осмотрелся. Медведей рядом не было. Серые стены грота искрились множеством блестящих вкраплений под лучами проникающего внутрь утреннего света. Звон в ушах прекратился. Архипов растолкал спящего рядом Леню. «Мы все уснули, что ли?» Протирая глаза, спросил он. «Непростительная роскошь. Не все. Белова нет. Саша, вставай!» Поглядевшись, сказал Денис и прикладом толкнул в бок Попченко. «Чего раскричались?» Сергей вошел в грот. медведи где?» Первым делом поинтересовался Архипов. Он уже встал и приводил одежду в порядок. «На улице они. Леня, Денис, вам надо кое-что увидеть. Я не особо понимаю местной фауне, но мне это показалось ненормальным. Ты опять Миша клатал, что ли?» Заметив окровавленные руки Белова, спросил Денис. «Нет, с ними все в порядке. Относительно. Идемте». Вытирая руки засохшей травой, ответил Серега и вышел наружу. Денис с Леонидом пошли следом. Саша тоже уже проснулся и полусонно осматривал внутреннее убранство пещеры. Архипов его попросил разбудить Малышева. Медведи тихо сидели на камнях недалеко от входа и смотрели в одну точку. Скала, в которой прорублен вход, оказалась обильно измазана кровью. вот ты виновник торжества», — сморщив нос от отвращения, сказал Лёня, обходя тушу огромного зверя, лежащего пластом на камнях. Его ноги вытянулись в предсмертные судороги. От колена начиналась чешуйчатая кожа, тянувшаяся до пальцев передних лап с перепонками, которые заканчивались тремя длинными острыми когтями. «Чем то на черныша нашего похож?» — подметил Денис. «Ага». «Хурок на анаболиках», — ответил Лёня. «Смотрите, если вытянуть крылья, то размах будет около 12 метров. Туловище порядка четырёх с половиной. Но это не самое интересное. Спускайтесь сюда». Белов деловито расхаживал рядом с телом существа, рассказывая о его анатомических особенностях. Благодаря меткости Дениса часть головы отсутствовала, изуродованная разрывом морда, казалась более устрашающей. Нет, не похож на черныша. Это какой-то лис. Да, Лёня, больше всего смахивает на лисицу. Но посмотрите, что я тут обнаружил. Да поближе идите, не бойтесь. Белов дождался, когда оба его товарища встанут рядом, затем аккуратно засунул руку в черепную коробку и осторожно вытащил фрагмент мозга. Фу, ты ещё и патологоанатом, что ли? Не говори ерунды, Лёня. Замечаете что-нибудь? Белов показательно повернул кусок другой стороной. Голова была не меньше 10-литрового ведра, а мозг легко помещался в ладонях. «Ты про это?» — Денис указал пальцем на еле заметные тёмные полоски. «Именно. Вот, смотрите. Лёня, подержи, а то не смогу вытащить». Серёга положил в его руки мозг и ножом начал разрезать. Повозившись секунд десять, он вытащил небольшую металлическую шайбу, величиной с пятирублёвую монету, от которой шли несколько тонких проводков. «Имплант?» «Да, Денис. И этот участок мозга называется рептильным». Он отвечает за инстинкты. «Серега, стоп! Ты хочешь сказать, что этим летающим лисом кто-то управлял? И кто может им управлять?» «Правильно мыслишь, Леонид. Ты не такой глупый, как хочешь казаться». «Ну, хорош уже! Кто и может управлять-то?» Леня крутил на ладони остатки мозга существа, пытаясь логически связать сказанное. «Может, артёмы Ты же говорил, у них в руках технологии, — напомнил Денис. Леня выбросил на землю мыслительный орган существа. Наспех вытер слизь и кровь обрюйки. Выхватил автомат и через прицел начал осматривать склоны гор. «Мужики, если это реально они, то нам хана. Честное слово, надо уходить отсюда. Они по-любому следят. Они тут, рядом». хор тихо и протяжно прозвучал за спиной голос молодого медведя. «Твою мать, косолапый! Чего ты ходишь, народ пугаешь?» Вздрогнул от неожиданности Лёня. «Успокойся ты, не наводи суету!» Денис отвёл ствол автомата в землю. «Хор!» — повторил медведь и указал на убитое существо. «Кхалонг!» — сказал стоящий рядом Рох. «Что? Что кхалонг?» — переспросил Денис, не расслышав слово. «Кхалонг!» — повторил медведь и показал лапой в сторону горной вершины. Молодой медведь повторил движение, которым научил его Денис. Называл имя и указывал на носителя. И в конце он тоже показал на существо и повторил «Кхалонг». «Все, мы поняли. Ты хор, а он кхалонг». Рох подошел к Архипову, наклонившись к нему, аккуратно прикоснулся к автомату когтем и утвердительно кивнул, слегка оскалив зубы. «Да-да, автомат Калашникова. Ты Рох, а это автомат Калашникова. Понятно?» Калаш. Тут же повторил за человеком медведь. Не калах, а калаш. Но суть ты уловил верно, улыбнулся Денис. Калаш. Калаш. Стараясь правильно выговаривать, повторил несколько раз Рох. За ним хор проделал то же самое. «Серега, мы же договаривались, что языку будешь учить их ты, а не я. Как успехи? Ещё даже не начинал. Товарищ майор «Хвастаетесь своей работой?» — крикнул сверху Малышев. Он стоял у входа в пещеру вместе с Попченко. «Исследуем, товарищ полковник. Мы должны знать врага в лицо и изнутри!» — снисходительно ответил Архипов и повернулся к Белову. «Ты тут всё закончил? Нам надо выдвигаться». «И что там наисследовали? Есть эту летучую мышь, можно?» «Козу на вазу!» — тихо пробурчал Архипов. И тут же, нацепив дежурную улыбку, ответил Игорю. «Не рекомендуется. Поэтому быстро съедаем то, что не съели вчера, и двигаем отсюда». Стоящие у изголовья убитого существа люди пошли наверх, в пещеру. Белов, плюнув пару раз на металлическую шайбу, вытер ее и убрал в карман. Пока люди давились остатками белой роскоши, с ухпаями медведи прощались со своим собратом. Никого из людей они не допустили к останкам погибшего. Они несколько минут двигались в такт своему рычанию вокруг камня, на котором лежала голова убитого. Затем Рох сдвинул этот камень, и, выкопав под ним небольшую яму, они уложили останки и вернули камень на место. На этом их погребальный ритуал завершился, и молодой медведь тут же явился к людям с требованием идти дальше. Никого долго уговаривать не пришлось. Оставив ночное прибежище, вся группа прошла вдоль склона и начала постепенно спускаться к ущелью между двух гор. Малышев за время спуска ни разу не проявил свое недовольство. Он шел тихо, оглядываясь по сторонам, остерегаясь новых сюрпризов иного мира. Лес встретил людей влажным воздухом и жужжанием мелкой мошкары. Денис то и дело показывал хору пустую бутылку с требованием идти к воде, и через час пути среди деревьев, идущие впереди рог, вывел их к небольшой быстрой речке, которая тянулась откуда-то с вершины горы. «Вкуснее воды я еще в жизни не пробовал!» Саша пил большими глотками. Напившись, он разделся и под одобрительное рычание медведей искупался. Хотя купанием это было сложно назвать. Речка оказалась глубиной до колена, а каменистое дно позволяло лечь и погрузиться в ледниковую воду. «Бодрит?» «Как бы ангину не заработать!» Белов вслед за другом повторил водные процедуры. Денис с Лёней также не заставили себя долго ждать. А Малышева пришлось уговаривать, мотивируя тем, что в грязном теле вероятность появления вшей и иных болезней максимально высока. «Денис!» — коряво сказал Рох, подойдя к Архипову. о о, -о, -о! Дружно обрадовались все стоящие рядом и зааплодировали. «Молодец! Начал наш язык учить!» — похвалил Денис, но медведь его перебил. «Рох!» Громко рыкнул он и постучав по груди, снял с пояса черепа и бросил их на землю. "Денис", добавил он и топнув ногой, вновь похлопал по груди лапой. Архипов обвел взглядом людей, глянул на медведя, поднял черепа и, положив ладонь на сердце, кивнул. "Лёня, закопай их. Медведья так понял, отказывается от своих заслуг в пользу нас". Леонид взял черепа. И, отойдя в сторону, они с Попченко начали ножами копать неглубокую яму. Рох и Хор наблюдали за этим, не проронив ни звука. Когда тихие похороны неизвестных людей завершились, и группа готова была выдвигаться, Рох вновь подошел и сказал. «Денис! Калах!» «Рох!» — отозвался Архипов. «Калах!» — повторил медведь и лапой показал в сторону. «Мне первым идти!» «Я-то пойду, только дороги не знаю», — ответил Архипов. «Рох, Хор!» — прорычал медведь и, показывая лапой за реку, вновь повторил. «Калах!» «Ну, Калах, твою дивизию! Иди ты тогда!» Не понимая, Денис показал жестом, что медведи шли первыми. Рох и Хор тут же обошли людей и, переправившись два прыжка, пошли вперед. Люди выразили свое недовольство тем, что придется мочить обувь, но все же разулись. и быстро перейдя реку пошли за медведями меня не обязательно бить неожиданно сказал малышев обращаясь к белову сергей не сразу понял о чем идет речь но вспомнив прошедшую ночь смутился товарищ полковник да как ты товарищ старший лейтенант я все понимаю но это было лишним игорь да он тебе жизнь можно сказать спас поэтому лучше поблагодарил бы посоветовал Денис, услышав разговор идущих сзади Полковник замолчал, только продолжал махать маленькой веточкой, отгоняя мошкару. Группа шла размеренным шагом. Рох вместе с хором вели людей, стараясь обходить колючие кусты и непроходимые завалы. Солнце поднялось к зениту, пробиваясь лучами сквозь кроны деревьев, и в лесу ощутимо потеплел. Люди молча шли вслед за медведями, преодолевая километр за километром. По пути им встречались небольшие каменные холмики высотой с трехэтажный дом. Склоны заросли мхом и редкими кустами. Возле одного из таких хор остановился и, переговорив с братом развалился на траве рядом с камнем, недовольно почесывая раненую лапу. Рох обошел скалистый холм и, довольно рыкнув, отодвинул в сторону круглый камень. Валун прикрывал небольшой вход. Выполнив свое дело, Рох уселся рядом с собратом. «Хор!» — вяло прорычал молодой и лапой указал на зияющий черный проем. «Калах!» — выговорил Рох. «На меня-то что смотрите? Я переводчик, что ли?» Ловив вопросительные взгляды товарищей, сказал Архипов. «Я в эту пещеру не полезу!» Устало ответил Малышев и, отойдя чуть в сторону, от медведей присел на камень. «Серега! Хотя нет, лучше ты, Санек! Снаружи, остальные со мной!» Скомандовал Денис включив фонарик, закрепленный на стволе автомата, пошел ко входу. Проход оказался правильной овальной формы. И по нему было видно, что скалистый холм построили тут специально. Денис вошел первым. Стараясь оценить площади помещения, он посветил фонариком наверх стены. Поверхность камней была влажной и блестела при свете фонаря. «Вот это бонус!» — восхитился Леня и, не стесняясь, прошел внутрь, где прямо на земле лежала куча оружия. Кроме него стояли несколько вскрытых ящиков и валялось множество тряпья. При внимательном осмотре выяснили, что в тряпье превратились различные рюкзаки и сумки. «Сколько же лет все это тут скапливалось?» Громко спросил Сергей, рассматривая вещи. «Видимо, медведи, как старые прапорщики, все сюда таскали, авось пригодится», — предположил Денис. «Это же от людей все, то есть от таких же, как мы. И где они?» «Серега, вопрос твой слишком наивен. Может, сам догадаешься?» ответил Лёня, рассматривая в свете фонарика проржавевший автомат неизвестного производителя. «Даже думать не хочу про это. Пойду Сашу позову. Ему интереснее будет тут покопаться», сказал Белов и вышел из пещеры. «Ржавая и всё. Не один год тут валялась». Пнув лежащий под ногами автомат грязно-рыжего цвета, воскликнул Лёня. «Калах, значит, по медвежьей оружии. Хотя нет. Он же у меня спросил название». Короче, мы их научили тому, что огнестрельное оружие теперь будут называть Калах. Лёня, запомнил? Да, да, Денис. Кстати, тут можно что-то полезное найти. Надо на улицу вытащить. Что тут у вас? В пещеру зашёл Попченко и, светя фонариком, начал разглядывать складированные медведями имущества. Следующие полчаса люди под чутким, но слегка насмешливым присмотром медведей таскали на улицу всё то, что они туда складировали годами. Выяснить происхождение оружия Денис даже не пытался, ограничившись догадками, что это вещи тех, кого они успели погубить на холмистой равнине. По предварительным подсчетам, этой экипировки и оружия хватило бы, чтобы оснастить как минимум человек 30 а то и больше. «Не факт, что именно они их всех», — зло глянув на медведей, сказал Белов, вытаскивая небольшую дорожную сумку. «Да никто и не спорит. Судя по состоянию оружия, многое гниет здесь не первый год». Я тут отобрал несколько штук. Одна относительно новая, но это полуавтоматическая винтовка под патрон 556. У нас боеприпасов таких нет, да и капризная она. — Саша, а это как? Глянь, пожалуйста. Лёня вытащил из очередного объёмного рюкзака небольшой пистолет-пулемет. — Ха! Выбрось, пока никто не увидел. Он весь в ржавых пятнах и плесень. Засмеявшись, ответил Попченко, увидев в руках Лёни оружие, схожее с известным израильским УЗИ. — Серега, ты что там нашел? — просил Денис. Белов выпотрошил сумку, которая выглядела получше остальных. — Еда. Вот, смотрю, сроки годности. — Тушенка, что ли? — услышав заветное слово, Малышев, сидевший до сих пор безучастно, приободрился и подошел к Сергею. Белов протянул небольшие пакеты полковнику. Тот повертел их перед собой в поисках надписей. — Европейская. Где тут срок годности пишут? — Игорь. «Вскрой да понюхай!» Лёня отложил забракованный пистолет-пулемёт и подошёл к Белову. «Может, я вскрою, а ты поешь, а потом нам скажешь?» Приняв шутку за чистую монету, огрызнулся Малышев. «Хор!» — прорычал молодой медведь и показал на пакет, погладив свой живот. «Да, да, Мишка, это наша еда», — посмотрев на общение людей с медведем, подтвердил Денис. Тут послышались утробные звуки медведя. Это Рох разглядывал пакет в руках Малышева и изображал тошноту. Хор, увидев это, тихонько хрюкнул от смеха. «Хорж!» Более мягко протянул он и, засунув лапу в рюкзак, вытащил оттуда несколько разноцветных пакетов. Белов вскрыл один, понюхал и одобрительно кивнул. «Вроде нормально пахнет. Дай попробую!» Вызвался Леня, подцепил желтоватый кусок непонятной субстанции, понюхал и положил в рот. «Тфу!» Ругаясь, он выплюнул содержимое и посмотрел на своих товарищей, не скрывающих отвращения. а заодно и радости, что не они это попробовали. «Испортилось, да?» Не теряя надежды, спросил Малышев. «Да, минимум лет пять назад, наверное. Посмотрите другие, надо сроки годности найти или цифры какие-нибудь, чтобы определить». «Калах!» Показав на груду ржавого оружия, сказал Рох. Он подошел, лапой указал на Малышева и Белова и вновь повторил. «Калах!» «Он шарит. Видимо, предлагает нам вооружиться». догадался Денис, оценивая ситуацию со стороны. «Саша, нашёл что-нибудь путное?» «Пистолеты есть, относительно живые, даже ПМ». «Возможно, кого-то из наших, но пистолеты нам не нужны, а так не густо». «Ремонтопригодное есть? У нас же инструменты имеются. Разобрать, почистить. Вон даже парочка калашей лежат». «Они под 5,45. Где патроны возьмём?» — выяснил Саша, рассматривая автоматы российского производства со складными пластиковыми прикладами. «Сейчас выясню», — ответил Денис, достал из магазина один патрон, подошел к Роху и, сунув ему в морду, сказал. «Патрон! колах понимаешь? Нам нужен патрон на колах И движениями показал, как досылать патрон в патронник автомата. Медведь смотрел молча, пытаясь понять человека. «Хор!» — сказал молодой медведь, — исчезте на те пещеры. Скоро он вынес небольшой ящик с ручками. На потемневшей от времени березовой доске виднелась маркировка, нанесенная заводской краской через трафарет. Пять сорок пять. В том ящике были боеприпасы в количестве двух цинков. Кто-то из гостей этого мира не особо заморочился и просто взял с собой ящик патронов. — Ну вот тебе, Саши, боеприпасы. Если и с едой еще решится вопрос, так вообще, считай, нам повезло. Малышев воодушевился и даже некоторое время сам принимал участие в поисках нужного и ненужного. Лично осматривал рюкзаки и сумки, искал съестное с долгим сроком хранения. Попченко практически полностью разобрал два целых автомата и, не жалея оружейного масла, вычищал внутренние механизмы. Белов каким-то образом уговорил хору осмотреть его плечо и, сняв повязку, обнаружил под ней опарышей, которые, не тронутые никем, вживую съедали медведя. Очистив заживающую рану от насекомых, он обработал ее и наложил новую повязку, используя найденные бинты. Так за делами люди с медведями провели у лесной пещеры несколько часов и, пополнив запасы еды и оружия, выдвинулись дальше. — Хор! — позвал идущего впереди медведя Денис, и, показав ему вырезанную из книги страницу, напомнил, куда они направляются. В свете последних событий Денис заподозрил, что из-за незнания языка хитрые местные жители смогут втянуть их в свои разборки или же использовать для решения личных вопросов. «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И неизвестно никому. О, нет, о, нет, о, нет. Слышишь меня, Винни-Пух? Далеко идти-то еще? Ну да, ну да. Можешь не отвечать. Ответ я знаю. Я есть хор!» Прорычав на последних звуках, пропел Леня. Саша улыбнулся, но предупредил. «Ты бы не орал так, лишнее внимание только привлекаешь». «Да чье внимание-то? Зверье не сунется к медведям, если только другие медведи». «Вот именно, лёня твердил Денис. «Я считал, что ареал обитания медведя, одного медведя, считайте племени, может исчисляться сотнями километров. А мы за эти два дня прошли примерно километров пятьдесят, не больше», — включился в разговор Белов. «Очень нужная и, главное, своевременная информация, Серега. Спасибо!» Иронизируя, прокомментировал Денис. Медведи разговоры людей не обращали внимания. Они шли, выдерживая определенную скорость, чтобы двуногие не отставали, держались наравне с ними. в лесу не было ни одной приличной поляны, по всему пространству вокруг росли деревья. Иногда под ногами возникала протоптанная тропинка, И тогда идти было легче, но такое удовольствие выпадало редко. Какие-либо другие звери не попадались. Слышны были лишь отдаленные голоса птиц и шум реки, который то приближался, то отдалялся. Ближе к вечеру, когда солнце склонилось над горизонтом, группа людей и медведей вновь вышла из леса, который заканчивался у подножья горы, уступая место более низкорослым растениям и камням, лежащим на склонах. Их было невероятное множество. представленных разноразмерными валунами и мелкими камушками. Они как щебенка усеяли все пространство вокруг, норовя то и дело осыпаться, подхватив с собой любого, кто окажется на их пути. Как и предположили люди, медведи вновь пришли к пещере, которых оказалось тут множество. Высокая скала разместилась под небольшим уклоном на склоне горы и была пронизана множеством отверстий, соединенных между собой каменистыми выступами. Карнизы связывали нитью тропинок все проемы входов между собой. Некоторые из них были уже разрушены, но большинство сохранилось в пригодном к использованию состоянии. Медведи выбрали вход, находящийся метров на 5 выше основания скалы. Торопя людей, они прошли в пещеру с высокими сводами, которая углублялась внутрь скалы на несколько десятков метров. Потолок петляющих коридоров с каждым шагом становился ниже. Наконец вся группа вышла в большое помещение, своды которого неожиданно оказались настолько высоки, что даже не подсвечивались фонариками. Из помещения были еще несколько выходов, повсюду валялись сухие ветки и мусор. Костер разжигать медведя не разрешили, и при виде зажигалки начинали рычать, раскидывая приготовленные дрова, но люди особые не расстроились, готовить еду на открытом огне не было необходимости. А в самой пещере было сухо и достаточно тепло, чтобы не замерзнуть. Для людей ночь прошла относительно спокойно, медведи же поочередно исчезали на время в коридорах, не оставляя людей одних. Утром каждый, кто стоял на дежурстве, рассказывал, что слышал крики того животного, убитого Денисом в предыдущую ночь. Но внутрь к ним забраться никто не пробовал. Отправившись в путь с первыми лучами солнца, вся группа через полчаса вновь спустилась к лесу, и, не углубляясь, шла вдоль пушки ведомая молодым медведем. Рох же на этот раз стал замыкающим, и, двигаясь в конце колонны, то и дело подгонял отстающих. «Хор!» — прорычал в какой-то момент Рох и остановился. Люди от неожиданности вжали головы в плечи и обернулись. Медведь стоял на двух ногах и ждал, когда младший собрат обернется к нему. Хор оскалил зубы и, не сбавляя ход, прорычал в ответ что-то резкое. Денис по интонации понял, что оба медведя не могут решить какой-то вопрос, и отошел в сторону от тропы. «Отойдите! Видите же, этот большой винни чем-то недоволен!» «Хор!» — вновь проучал Рох, не дав договорить Денису. Молодой медведь остановился и ответил своему собрату, показывая здоровой лапой на людей. Рох в два прыжка догнал молодого медведя и, оскалив зубы, громко зарычал. «Хор не остался в долгу!» Неизвестно, о чём они спорили, но до оружия дело не дошло. Хор постоянно показывал на Дениса, от чего ему становилось не по себе из-за непонимания происходящего. Но спустя минут десять оба медведя успокоились. Рох встал во главе колонны, позвал за собой остальных и, круто повернув в лес, зашагал вперёд. Хор недовольно огрызнулся и, дождавшись, пока люди пройдут, направился следом. «Товарищ майор!» «Вы уверены, что эти аборигены нас не пленили?» Глядя на двух озлобленных медведей, спросил Малышев. «Я не уверен. Но обычно у пленных забирают их оружие. А наши калахи... Тьфу ты! Как медведь уже говорю. Наше оружие при нас!» «Тем более они в курсе, какой урон могут нанести эти калахи!» Поддержал Лёня. «А судя по тому, что эти животные нас конвоируют, я не уверен в ваших словах». — добавил полковник, но ему никто не ответил. Люди уже третий день шли в неизвестном направлении. Скверная еда и постоянное недосыпание делали свое дело. Каждый из них погрузился в свои мысли и шел молча. Даже Малышев перестал обращать внимание на Машкару и жаловаться. Через час спешной ходьбы идущий впереди Роха замедлился и, пройдя еще несколько шагов, остановился. Обернувшись, он рыкнул на хора и, медленно достав свой меч, воткнул его в землю, затем снял щит со спины и прислонил к мечу. Хор проделал то же самое, с той лишь разницей, что щита у него не было. Люди переглянулись и, кревче сжав свое оружие, приготовились к стрельбе, укрывшись за деревьями. Они сейчас не понимали медведей и тем более не представляли, чего ожидать. «Калах — Калах! — тихо прорычал молодой медведь и, глядя Денису в глаза, указал на землю. А вот и не угадал, хитрый мишка. Морпехи не сдаются!» — ответил вместо него Леня, и, прислонившись к дереву, начал рассматривать через прицел свой сектор. Вдруг прозвучал легкий свист, и прямо над головой Леонида воткнулась стрела, осыпав человека корой. Эта стрела по размерам была чуть меньше черенка от лопаты. — Калах! — тихо, но грозно прорычал хор, стоя неподвижно. — Леня, ты видел, откуда прилетела? — поинтересовался стоящий недалеко Саша. «Все люди прекрасно услышали звук полёта стрелы, которая сейчас мирно красовалась в стволе дерева». «Нет!» — ответил Лёня. Он пригнулся пониже и искал цель. Искал того, кто выпустил в него эту стрелу. «Так, отставить всем! Убрали оружие!» — приказал Архипов, поднимаясь в полный рост. Он положил свой автомат на землю и, подняв руки, показал неизвестным, что они пусты. «Так они по Лене стреляли!» Тут же ответил Саша, пытаясь рассмотреть кого-либо среди деревьев. «Стреляли, но не попали. Захотели б, он бы уже остывал. Быстро оружие на землю!» В манере общения медведей прорычал Денис. Люди неохотно подчинились, комментируя, что кто бы ни напал, они бы смогли отбиться. Как только последний автомат из рук Малышева опустился на землю, среди стволов начали появляться медведи, держа в лапах луки со стрелами, направленные главным образом на медведей, сопровождающих людей. Рох прорычал чуть громче, за ним отозвался хор. Люди увидели, как не меньше десятка медведей с разрисованными мордами и телами вышли к ним. Они медленно их обходили, рассматривая и разнюхивая. Из одежды на них были небольшие кожаные нагрудники, заканчивающиеся в районе пояса чем-то похожим на короткую юбку. Кроме луков со стрелами, у каждого за спиной рядом с колчаном висели ножны с узким длинным мечом. Ростом и габаритами медведи походили на нарохо. Плечистые и высокие, с короткими задними ногами. «Охотники, что ли?» — искосо поглядывая на огромных животных, — спросил Лёня. «Или стражи. Территорию охраняют?» — прокомментировал Серёга. На разговор медведи тут же отреагировали и прицелились людям в головы. Повернувшись к медведям, Рох тихо прорычал и сделал легкий кивок головой. После этого охотники опустили свои луки и, убрав их за спину, оголили клинки мечей, направив их на группу. Хор что-то прорычал и показал лапой на Дениса. Рох медленно, не делая резких движений, подошел к Архипову и ткнул когтем в нагрудный карман куртки. — Хор! — тихо прорычал он. Стоящий рядом молодой медведь кивал и начал жестикулировать. Взявшие их в кольцо остальные медведи-охотники, не опуская оружия, следили за каждым движением людей. Денис не понимал, чего от него хотят эти животные, собравшиеся вокруг группы его людей. Рох опять попытался когтем подцепить карман. Он сердито рычал, в его глазах считалось злоба. Каждый раз он оскаливал зубы и повторял «Хор! Хор!» до «Да чего ты хочешь от меня?» Не понимал Денис, злясь на себя и ситуацию. «Пропуск покажи, который Ирхам Хур дал!» Вдруг осенило Леонида. Он вспомнил, какой эффект произвел срезанный из книги лист, когда его показали Хору и Роху. К тому моменту из строя охотников отделился один медведь и, подойдя вплотную к Денису и Роху, требовательно зарычал. Архипов медленно опустил руку и, открыв застежку на кармане, вытащил свернутый лист. Остальные медведи тихо-фырко и отошли на несколько шагов назад. Их старший, который был рядом с Денисом, внимательно посмотрел в глаза Архипову и, обнюхав лист, резко рыкнул. По морде Роха было видно, что у него мгновенно возникло чувство облегчения. Хор тихо хрюкнул знак одобрения. Он подошел к Денису и несколько раз кивнул, показав на лист и карман. Архипов тут же спрятал ценный артефакт. Медведь, представлявший отряд охотников, громко прорычал. Показалось даже, что кроны деревьев от его рыка затряслись. Через несколько секунд из глубин леса вышли еще медведи. Все они были разукрашены так, как будто собирались на карнавал. Их морды пестрили яркими цветами. У кого синий с красным, у кого-то желтый с черным. Некоторые медведи несли на спинах туши разных животных, в основном тех, каких люди уже видели, но так и не успели попробовать на вкус. Медведи дружно обступили маленьких людей и живо что-то обсуждали. Это можно было понять по их спокойным тихим голосам. Практически ни один медведь не остался безучастным. Каждый считал своим долгом подойти к людям и, обнюхав их, что-то прокомментировать на своем медвежьем языке. Рох и хор также стояли рядом и иногда отвечали. Представление продлилось недолго. Видимо, старший среди охотников медведь не рассчитывал на такой балаган. и, усмирив своим громким рыком, пошёл куда-то вперёд. Остальные недружной толпой двинулись за ним следом. «Калах!» — толкнув Дениса в плечо, сказал Рох и показал на лежащее на земле оружие. «Калах, Калах!» — ответил Денис и поднял свой автомат. Удивлённые его товарищи проделали то же самое. Видимо, Хор и Рох собирались идти с этими медведями, так как молодой засуетился, начал торопить людей со сборами и подгонять за всеми остальными. «Товарищ майор, что вы об этом думаете?» Посмотрев на спины удаляющихся медведей, спросил Малышев. «В нашем полку прибыло. Видимо, в гости к ним идти надо». Потрогав торчащую из ствола дерево стрелу, добавил Лёня. Оба медведя, сопровождавшие людей, были безоружны. Их мечи забрали те самые охотники. Часть из них, постепенно отстав от основной группы, расположилась рядом с людьми, взяв их в полукольцо. Они не рычали и не угрожали, просто шли в нескольких метрах рядом, а своё оружие держали в лапах. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что их приставили охранять. Одним словом, конвоиры. Людям оружие оставили. Вероятно, увидев лежащий на земле автомат Архипова, медведи не поняли, что это, и не придали предмету особого значения. «Сотни километров, говоришь, Серёга? Быстро мы на территорию других медведей дошли!» Полушепотом сказал Лёня. «С чего ты взял, что это другие? А ты сам не видишь?» «Тихо вы! Оружие держите наготове, без команды не дёргайтесь!» Успокоив, Лёню и Сашу приказал Денис. Архипов постепенно догнал Роха и, дождавшись, когда медведь обратит на него внимание, сказал «Калах!» И головой указал на охотников. Рох отрицательно замотал головой. Понял ли он его замыслы, Денис точно не знал, но, судя по реакции медведя, он догадался, что хочет сделать человек. Охотники-медведи людей особо не трогали, да и, в общем, вели себя тихо. Ни Малышев, ни кто-либо из ребят, понимая свое положение, не давали повода обратить на себя персональное внимание. Медведи были уверены в полном своем превосходстве. Пройдя без остановок около трех часов по лесу, Медведи с людьми вышли на берег той самой реки, шум которой был слышен на многие километры. И это было неудивительно, так как широкая водная артерия, проходя между горными хребтами, собирала в себя воды нескольких ледников. Стоя рядом с ней, надо было говорить на повышенных тонах, чтобы услышать друг друга. Прокладывая дорогу между огромных валунов, вода набирала силу и, падая с невысоких уступов, создавала мощную звуковую волну. Широкая тропа тянулась вдоль реки с отвесными берегами, и рядом с небольшим водопадом круто уходила в лес, выводя на огромную поляну, заставленную десятками бревенчатых домов. Земля вокруг этих домов была вымощена камнями по типу брусчатки, а все дорожки усыпаны гравием и песком. Пришедших охотников вышли встречать многие местные обитатели. Люди, привыкшие видеть медведей лишь по телевизору, и в основном одиночками, были ошарашены увиденным. Сама деревня не ограничивалась поляной, на которой была часть построек. Основное же поселение расположилось в лесу. И насколько большую площадь оно заняло, оставалось лишь догадываться. Людей с двумя медведями отвели в отдельно стоящий дом, который частично был обложен камнями и обмазан глиной. Видевшие такое впервые малышив Попченко и Белов, Шли по дорожкам, как в музее, открыв рты и разглядывая все, что попадалось перед глазами. Разрозненно проходили медведи и медвежата, одетые во что попало, хотя единый стиль среди них присутствовал. Практически на всех были кожаные вещи. Многие охотники, прибывшие вместе с людьми, растворились среди жителей. Конвоиры довели группу архиповода постройки и, загнав внутрь, закрыли за ними массивную дверь. Вокруг тут же собралась толпа зевак, медведей, многие из которых также видели этих двуногих существ впервые. «Да, парни, вот так в гости мы попали. Денис, как думаешь, выберемся?» — спросил Попченко, усаживаясь поудобнее на земляной пол. «Их, ну, очень много. У нас даже боеприпасов не хватит. Надеюсь, у наших друзей есть варианты. Эй, хор, что будем делать?» Обернувшись к молодому медведю, спросил Архипов. Рох со своим собратом сидели чуть в стороне от людей и молча смотрели на дверь. О чём они думали, оставалось лишь догадываться. На вопрос Дениса хор даже не повёл ухом. «Игорь, вот тебе бесплатная, мать экскурсия. Ты делаешь путевые заметки?» «Я делаю», — отозвался Белов. «Да насчёт тебя я в курсе. Игорь, наслаждайся моментом. будешь что рассказать внукам, если доживёшь. Если все мы доживём, конечно». Но я настроен оптимистично. Я тоже уверен, что все будет хорошо. Боем от них не уйти. Даже половину не перебьем. А если учесть, как они стреляют из лука, то и половину не успеем», — ответил лёня Он обошел периметр помещения, в котором они находились, и, заняв дальний угол, сел, вытянув ноги. Малышев не ответил Денису. Он лишь осмотрел массивную дверь, которую и Рох с первого раза не смогу выбить. и, убедившись в неприступности этой самой двери, достал из рюкзака съестное и приступил к обеду. Остальные люди поддержали его решение. Лишь медведи молча о чем-то думали, опустив головы. Шум снаружи, вокруг постройки, приутих. Видимо, местные жители исчерпали любопытство и разошлись по своим медвежьим делам. «Хор — хор тихо прорычал молодой медведь, подойдя к Белову спустя час заточения. — Что тебе? — «Хор!» — повторил медведь и показал перебинтованную лапу. «Ну, садись, сейчас посмотрим», — пригласил Сергей, похлопав по земле. Медведь понял и сел рядом. Белов достал инструменты и принялся лечить Мишку. «Что там у него, ветеринар? Скоро заживет?» «Да, Лёня, как на собаке заживает. В принципе, повязку можно уже убрать». но насчет собак тебе виднее», — засмеялся Лёня. И все остальные дружно поддержали его шутку. «Ну все, готово. Повязку снимаем», — сказал Серега, повозившись несколько минут над ранением хора. Медведь встал, осторожно подвигал второй лапой, и, поняв, что уже ничего не болит и его не беспокоит, довольно оскалил зубы, прорычав свое любимое слово. Затем он, не переставая шевелить плечом, подошел к своему собрату похвалиться результатами лечения. «Денис, что будем делать? Прорываться?» «Закидаем гранатами и уйдем в лес?» — спросил Попченко, крутя в руках РГД-5. «Санек, убери от беды подальше». «Идея с закидыванием и прорывом, в принципе, хорошая, но при условии, что мы хоть как-то ориентируемся на местности. В нашей ситуации придется полагаться на какие-то их правила и традиции, потому как даже если нам удастся добраться до леса, в течение пары часов они нас выследят и убьют». План по побегу держим в голове, но без команды не делаем ничего. Ведем себя мирно. Оружие держим за спиной. Игорь, особенно тебя прошу. Не привлекай к себе особого внимания своей меланхоличностью. Малышев посмотрел на Архипова и ничего не ответил. Спасибо, Игорь. Надеюсь, до себя начало доходить, в конце концов, где мы. Может, наши мишки все решат? Может, лёня На той и надежда. Людям не дали договорить. Дверь открылась. За порогом появились двое местных с обнаженными мечами и что-то прорычали. Молодой медведь глянул на Роха, встал, поправив свой черный плащ и вышел. Люди переглянулись. У каждого из них были вопросы, но все понимали, что ответов пока нет, а озвучивать и так ясные моменты их положения никто не решился. Хора привели минут через десять. Он с поникшей мордой стал в дверном проеме, тихо рыкнул что-то Роху, и, отвернувшись, вышел на улицу. За ним стояли несколько медведей, вооруженных копьями, один из которых зашел в помещение и выгнал всех на улицу. Солнце над поляной поднялось высоко. Местные жители медведи стояли во множестве, образуя живой коридор, ведущий в лес. Рох оскалил зубы, всматриваясь в окружающих. Его подтолкнули вперед, и он пошел за молодым медведем. Люди, не дожидаясь особого приглашения, двинулись следом. Местные показывали на них когтями и что-то бурно обсуждали, создавая рычащий чавкающий шум. Коридор тянулся долго, их вели как пленных, подталкивая древком копья для наглядности. Некоторые медвежата бежали рядом, пытаясь понюхать ноги людей или же попробовать укусить, но все попытки медвежат пресекались охранниками, которые отгоняли их сердитым рычанием. Дорожка привела их к большой постройке, высота которой была не меньше трехэтажного человеческого дома. Перед крыльцом, образуя большой круг, стояли одни взрослые медведи с разукрашенными мордами. Мечи они воткнули в землю перед собой. Людей вместе с хором и рохом завели в центр круга. Как только охранники выстроили группу в одну шеренгу и отступили за пределы круга, на крыльцо вышел, опираясь на трость, старый медведь. Его когда-то сильное тело ссутулилось, а морда с проседью подчеркивала возраст. Но при виде людей глаза его заблестели. Он оскалил ряд редких зубов и, подняв трость над головой, зарычал. Стоящие в круге медведи поддержали его ответным рыком. Через несколько минут другие охранники привели в центр круга еще двоих людей и поставили рядом, чем очень удивили Дениса и его команду. Это были обычные парни с европейской внешностью. Когда они увидели людей в форме и с оружием, на их лицах появились улыбки. Один заговорил на непонятном языке. Ребята попытались его понять, но тот не успел договорить, получил сильный удар в спину и упал. Второй парень помог ему подняться, косо взглянув на Попченко, рядом с которым все и происходило. Старый медведь на крыльце еще раз прорычал и вновь получил одобрение у своих соплеменников Тут из строя круга вышел медведь, ростом чуть выше хора, одетый в кожаную кирасу с наплечниками, с круглым щитом и обнаженным мечом. Он прошелся вдоль строя людей, заглядывая каждому в глаза, и, остановившись возле двух парней, указал на них оружием. Старый медведь кивнул. Охранник, который их привел, бросил под ноги парням два коротких меча, хотя для медведя эти мечи больше подошли бы, как карманные ножи. Они стояли в оборванных джинсах и грязных футболках и не понимали, что делать. Денису было жаль этих ребят, которые до сих пор не осознали, где находятся. Но по их лицам было видно, что они обрадовались, увидев рядом с собой других людей. Охранник громко прорычал, толкнув одного из них и указал на меч. Парень вопросительно глянул на Сашу. Тот жестом показал, чтобы он взял меч в руки. Стоящие вокруг медведи громко зарычали. Второй парень также поднял оружие, предназначенное ему. Медведь, который их выбрал, одобрительно кивнул головой и, подняв вверх собственное оружие, утробно рыкнул. рук расступился образой коридор охранник указал копьем в сторону леса и прорычал другим тоном парни вопросительно посмотрели на попченко ран forest ран примечание беги forestест беги тихо сказал саша парни испуганно обернулись настоящего рядом охранника медведя и обменявшись парой фраз побежали лёе что-то хотел спросить но увидев угрюмые морды охранников передумал Парни добежали до конца живого коридора и скрылись среди стволов деревьев. Стоящие в одной шеренге люди примерно себе представляли, для чего их отпустили, вручив оружие. Рассказы Ирхам Хура были свежи в памяти. Комментировать происходящее никто не решился. В общем и целом, ребятам было жаль этих двух парней. И каждый понимал, что следующая очередь бежать в лес, возможно, будет за ним. Но надежда на мирное урегулирование вопроса все же маячила на горизонте. Каждый из них ждал, когда хор и рог начнут переговоры. Денис чуть наклонил голову, искоса посмотрел на шеренгу и облегченно вздохнул, увидев, что у каждого, кто стоял рядом, в нагрудном кармане поблескивало металлом стопорного рычага граната. Заметив взгляд Архипова, Малышев тихо кивнул и похлопал по карману пиджака. Денис одобрительно моргнул и перевел взгляд на старого медведя, который с довольной улыбкой сел в большое кресло, вынесенное на крыльцо. Медведь, стоящий в центре круга, неторопливо развернулся и подошел к старому медведю. Голова племени встал и, обмакнув лапу в принесенное помощниками деревянное ведро, измазал его лоб жидкостью бурого цвета. Медведь вытянулся вверх, громко прорычал, и все стоящие вокруг него соплеменники в такте его рыку поддержали его криками. Люди, озираясь, втянули головы в плечи, а хор и рох стояли отстраненно и безучастно. Стоящий перед крыльцом медведь постучал лапой себя по груди, убрал меч в ножны и побежал в лес, в том направлении, куда минут десять назад скрылись неизвестные люди. Старый медведь оглядел стоящий перед ним смешанный строй, состоящий из людей и двух медведей, и что-то тихо рыкнул. Хор поднял голову и подошел к нему. Со стороны было видно, что молодой медведь проявляет большое почтение и уважение. Его рычание было мягким и спокойным, в отличие от вождя племени, который один раз даже вскочил со своего места, замахиваясь тростью в сторону людей. Хор позвал Роха, и они вдвоем под взорами десятков глаз охотников вновь что-то объясняли старому медведю. В какой-то момент Рох подошел к Денису и, ткнув когтем его карман, вновь попросил лист из книги хранителя Урына. Денис неохотно его достал и, не отдавая в лапы медведю, сам понес вождю. Рох сверкнул глазами и, оскалившись, тихо зарычал, но Архипов решил действовать по-своему. Под удивленными взглядами собравшихся человек подошел к вождю и, положив правую руку на сердце, склонил голову. «Я человек Денис, приветствую тебя!» Он был уверен, что старый медведь его не поймет, но прежний опыт общения с медведями ему подсказывал поступить именно так. Вождь встал со своего места и, медленно подойдя к Денису, наотмашь ударил его по лицу. Архипов от сильного удара упал на землю. Хоть медведь и был стар, но какие-то силы у него еще оставались, и Денис ощутил их на себе. Удар оказался сильный, но достаточно мягкий, и человек остался в сознании. Денис потрогал рукой левое ухо, куда пришелся удар и почувствовал, как липкая горячая кровь тонкой струйкой потекла по шее. Пощупав пальцами, он понял, что медведь когтями порвал ему ухо. Обернувшись к своим, он покачал головой, давая понять, что с ним всё в порядке, и чтобы все стояли смирно. Архипов поднялся на ноги и, подойдя к медведю, вновь повторил. «Я человек Денис!» И протянул слегка испачканную в земле и крови матерчатую страницу из книги Ирхамхура. Старый медведь посмотрел поверх его головы на своих воинов-охотников и, что-то рыкнув хору и рох усел на место. «Хоррр!» Тихо сказал молодой медведь и лапой подтолкнул Дениса к крыльцу. Архипов поднялся по ступеням и, подойдя к медведю, вновь показал ему лист. Тот, закрыв глаза, понюхал его и, утвердительно кивнув, махнул лапой. Хор и Рох что-то начали говорить, но рык вождя заставил их замолчать, и они вернулись в строй. Денис понял, что стоит сейчас один перед вождем племени и его соратниками, и, возможно, в этот самый момент решается их судьба. О чем говорили Хор и Рох с этим медведем, было неясно, но на морде старого читалось, что он раздосадован наличием артефакта в руках у человека. Вождь встал и, подойдя к краю крыльца, громко зарычал. Из строя медведей, стоящих полукольцом, вышел один и, обнажив меч, медленно подошел к Денису. Размерами этот охотник ничем не уступал огромному Роху, но на морду выглядел более уродливо. Он меча указал на человека, а после, рыкнув, показал в сторону леса. Столпившиеся медведи вступились образуя коридор. Денис посмотрел на улыбающегося вождя, который кивком головы подтвердил намерение охотника. Архипов спокойно убрал артефакт во внутренний карман и, попрыгав на месте, убедился, что снаряжение не мешает ему бежать. Лишь автомат за спиной, находящийся сейчас под рюкзаком, неудобно давил на позвоночник. «Хор!» — тихо прорычал молодой медведь и лапы указал в лес. Архипов кивнул и лёгким бегом двинулся в указанную сторону. «Калах!» — подсказал Рох, когда Денис пробегал мимо. «Да понял я, понял. Ждите!» Громко ответил он и глянул на своих друзей, которые стояли в полной растерянности. Товарищи смотрели вслед Архипову, который, не сбавляя скорости, исчез среди деревьев. А тот медведь, что вызвался преследовать его, стоял перед вождем, ожидая процедуры окропления кровью. Но старый медведь вытер лапу и, рыкнув своему соплеменнику, сел обратно в кресло. Охотник остался этим недоволен, но не решился спорить с вождем. Промолчав, он уселся на землю и стал ждать. Чего он выжидал, люди не знали, но каждая минута, проведенная этим медведем тут, давала шансы Денису. Это понимали все. Прошло минут тридцать. Все присутствующие стояли молча, не совершая каких-либо движений. Со стороны казалось, что это некая постановка в музее. Но тут вдруг зашумели медведи, стоящие с дальнего края, и расступились, сделав коридор. Они громко рычали. Старый вождь поднялся с места и, оскалив зубы в улыбке, встречал медведя, который убегал ловить тех двух парней. Он неторопливо шел с довольной мордой. По его внешнему виду можно было сказать, что он вернулся с легкой прогулки. Меч его висел в ножнах, а в лапах он нес головы тех самых людей, держа их за оставшуюся часть позвоночника. На черепах была содрана кожа, лишь застывшие в ужасе лица остались нетронутыми. Медведь подошел к вождю и аккуратно положил человеческие головы ему под ноги. Вождь поднял черепа над собой и громко прорычал. Все, стоящие вокруг охотники, повторили за ним, адресуя своё восхищение медведю-охотнику, который добыл эти трофеи. «Нашёл чем хвастаться», — негромко сказал Лёня, наблюдая за этой вакханалией. Он больше беспокоился за своего друга, ведь тот медведь, который ожидал своей очереди на охоту, был немалых размеров. Его трясло от вида трофеев, которые принёс соплеменник. Он тоже желал такого успеха и признания». Вождь оторвал остатки шейных позвонков от черепа и бросил их в ведро. Потом когтями подцепил края костей и разломал череп пополам. Смотревший за этим Малышев не смог выдержать и отвернулся. Но спазмы желудка не прекратились, и его стошнило. Вождь передал один разломанный череп охотнику, и тот с довольной мордой начал вылизывать кровь и поедать мозги. Вторую голову вождь также вскрыл и сам повторил ритуал. Ожидавший своей очереди медведь дрожал от нетерпения и облизывался. Он смотрел то в лес, то на своего вождя, ожидая команды. Старый медведь, закончив трапезу, выкинул кости в ведро и снова тихо прорычал. Получив знак, ожидавший медведь-охотник на четырех лапах галопом ринулся в лес. Под недобрые взгляды жителей Денис несколько минут петлял по дорожкам в самой деревне. Каждый смотрел на него, как на трофей. завидуя тому, кому посчастливилось выйти на охоту. Легкие горели, отказываясь насыщать кровь кислородом, а мышцы ног через пару километров забились так, что иногда возникали судороги. Бег по пересеченной местности сильно отличался от бега по дорожкам стадиона. Архипов решил бежать поближе к реке, дабы дать возможность многочисленным водопадам замаскировать ошибки, которые может совершить человек. Рюкзак очень мешал бегу, но у Дениса на него были планы. Сейчас он просто бежал, вслушиваясь в своё дыхание, и старался максимально отдалиться от деревни и найти удобное место. Мозг постоянно подкидывал ему беспокойство, из-за чего он отвлекался. Каждую секунду Архипов ожидал, что на его голову обрушится меч. Он отгонял от себя эти мысли, но в конце концов сдавался и, остановившись, оглядывался по сторонам. Вокруг было тихо. Лишь река создавала фоновый шум. «Твою ж дивизию!» Выругался Денис, практически нос к носу, столкнувшись с медведем. До охотника было около десятка метров, он держал в лапах оторванные человеческие головы. Медведь от неожиданности тоже остановился, осматривая человека. Он положил останки, вынул из-за пояса небольшой меч и бросил его к ногам Дениса. Затем слегка оскалил зубы и, рыкнув что-то ободряющее, пошел дальше. Единственное, что в данный момент Денис мог бы противопоставить этому жителю иного мира, только пистолет. Но глок против медведя был слишком несущественным оружием. Охотник прошел мимо, даже не обернувшись. Архипов проводил его взглядом и, посмотрев на лежащую ног меч, тихо сказал. «Значит, охота. Ну, посмотрим». Пробежав еще километров пять, он наткнулся на тропинку практически у самой кромки воды. Она вела к небольшому каменистому пляжу, который максимально удобно спускался к реке. Вокруг пляжа на границе с лесом лежали валуны разного размера. «Отлично!» — вслух сказал Денис и осмотрелся. Он быстро снял с себя рюкзак и куртку, принёс несколько камней, сложил их посреди пляжа и накрыл курткой. Затем осторожно подсунул под куртку гранату, освободив её от предохранительного кольца. ну что виннипух уравняем шансы сняв себе разгрузку он спрятал ее за ближайший камень вместе с рюкзаком автоматы два магазина больше ему ничего не нужно или он или медведь денис держал в руках оружие но сомнения все таки закрадывались он видел собственными глазами как медведи орудовали мечами они всегда были сильными и ловкими Как сказал Ирхам Хур, человек для них самый опасный и хитрый зверь. С этим утверждением Денис поспорить не мог. Он вошел в реку и, сдвинув несколько камней, лег за ними, практически полностью погрузившись в воду. Ледниковая вода обжигающим холодом охватила тело. В какой-то момент Денис поймал себя на мысли, что если не медведь его убьет, то пневмония, которую он заработает, пока лежит тут, или же замерзнет в засаде. Над водой виднелись лишь его руки, голова и автомат, нацеленный на одиноко лежащую куртку посреди каменистого пляжа. Архипов старался расслабить тело, как его учили, и мысленно отстраниться от жгучего холода. Прошло минут 5-6 но для него они показались вечностью. Денис, как никто другой в этом мире, ждал появления медведя. — Тварь, где тебя носит? Еле выговорил он посиневшими губами, дрожа от холода. Река в этом месте была относительно тихой. Бурлящие воды успокаивались, делая небольшую заводь со стороны пляжа. На другом берегу, до которого было порядка 30 метров, стоял лес. Деревья узловатыми корнями крепко держали почву, не позволяя реке оторвать себе кусок берега. Медведь-охотник медленно вышел из леса на пляж. Его привел сюда специфический запах человека. Он знал, что человек безоружен и в схватке не сможет оказать достойного сопротивления. У людей слишком слабое тело, и за сотню лет жизни он ни разу не видел, чтобы появляющиеся в лесах люди смогли бы дать отпор. Ни один медведь не погиб за весь тот период, что он помнил. Но ходили легенды, что человек с мечом однажды сумела долеть соплеменника. Большинство медведей не особо верили этому, но каждый хотел поохотиться именно на человека. Бывало так, что погоня затягивалась на несколько дней. В этом и было отличие человека от других животных. Он умён и способен выживать в немыслимых условиях. Иногда приходилось сутками его искать, прежде чем убьешь. Медведь чувствовал, что его человек где-то рядом. Он прячется тут, среди камней. Он боится. Все его мысли возбуждали мозг охотника. Он помнил вкус человеческой крови и хотел испробовать ее еще раз. Медведи этого племени не убивали потерявшихся в лесу людей. Они их планомерно копили, а после устраивали охоту. В отличие от другого племени, к которому относились Рох и Хор, это племя использовало людей в каких-либо своих обрядах или посвящениях. Человек до них был развлечением. Развлечением для избранных. И сейчас вождь позволил убежать лишь единственному человеку, хотя их там было больше. а на охоту в виде поощрения отправил отличившегося медведя. Большой медведь медленно переступал с ноги на ногу, держа меч в лапах. Запах хорошо чувствовался, но его человека видно не было. Прислушиваться в данной местности было бессмысленно из-за шума воды, поэтому, осмотрев ближайшие камни, медведь решил выйти на открытый пляж, чтобы человек, испугавшись его приближения, выдал себя. Он обошел очередной валун. Перед его глазами открылась река и пологий берег, спускающийся к ней. Увидев посреди пляжа лежащее тело, охотник недовольно рыкнул, решив, что человек умер до его прихода. Он опустил меч и, расслабившись, пошел к нему. Но с каждым шагом он убеждался, что это лежит вовсе не человек, а его одежда. Он осмотрелся, поворачивая голову во все стороны, и, не увидев никого, направился к куртке, оставленной Архиповым. Денис смотрел через прицел автомата на спину огромного медведя, который косолапя медленно шёл по пляжу. Он то и дело останавливался и смотрел по сторонам. Сжав рукоятку посиневшими пальцами покрепче, Денис прижал приклад к плечу и, затаив дыхание, нажал на спусковой крючок. Автомат дёрнулся, выпустив короткой очередью три пули в спину медведя. Звуки выстрелов заглушил шум воды. Охотник дёрнул головой в сторону реки, но тут же завалился вперёд, уткнувшись мордой в оставленную куртку. «Ух!» — только и успел произнести Денис, и тут же спрятался за укрывавший его валун. Взрыв гранаты эхом прокатился среди деревьев, оставив после себя небольшое чёрное облачко, которое лёгкий порыв ветра тут же развеял над пляжем. Денис некоторое время просидел в воде, рассматривая лес и пляж в ожидании ещё кого-нибудь. Но кроме погибшего медведя и его самого больше никого не было. Выйдя из воды, он подставил под солнце свое замерзшее дрожащее тело. Не забывая, посматривать в сторону леса, он снял китель и футболку и хорошенько выжил их. Футболкой он еще минут пять растирал тело, чтобы кровь быстрее вернулась к окоченевшим конечностям. От охотника осталось лишь побитое тело и часть черепа. Так получилось, что, упав, он мордой уткнулся именно в гранату, где стопорный рычаг едва удерживался легким весом куртки. Осмотрев спину медведя, Архипов увидел последствия попаданий разрывных пуль. В проделанные боеприпасами отверстия можно было засунуть руку, что Денис и попробовал в первую же минуту, удивившись такому эффекту. — Повезло мне с тобой. Спасибо сашки за это оружие. Слух произнес он, и, обойдя медведя, сел на него сверху. «И что теперь с тобой делать? Башку тебе срезать, как твой собрат с людьми поступил? Она тяжелая, да и не осталось ее у тебя. С пустыми руками идти — тоже не вариант. Ладно, ты лежи тут, а я сейчас». Разговаривая с телом медведя, решил Денис и пошел за оставленными вещами. «Надо бы поторопиться, времени почти час прошел, а может и больше». Рассуждал он вслух, пока приводил себя и одежду в порядок. Он взял еще две гранаты и положил их в нагрудные подсумки разгрузки. С пистолетом, висящим на бедре, от долгого пребывания в воде ничего не случилось. Он остался вполне рабочим. Осмотрев тело медведя еще раз, Денис взял его меч и попытался отрубить лапу. Не таким простым делом это оказалось, учитывая вес меча. Промучившись еще около получаса, он наконец-таки сумел обрезать все сухожилия и разделить хрящи на лапе. Затем выбросил остатки куртки в реку и направился в деревню. Мысль скинуть тело в реку отбросил сразу, так как осилить тушу весом почти в тонну он бы точно не смог. Взять у охотника кроме лапы было нечего. Архипов, полагаясь на традиции медведей, надеялся, что трофей в виде лапы им поможет и всех отпустят. В случае отрицательного ответа вождя на просьбу у Дениса созрел план «Б». «Символично», — сказал Денис, подняв взгляд к небу, где сверкнула молния. Через несколько секунд всю округу разорвал грохот грома. Архипов был настолько занят медведем, что не заметил, как истинно черные тучи заволокли небо, предупреждая о надвигающейся непогоде. Когда Денис по тропинке завернул в лес, Мелкие капли уже вовсю увлажняли округу, постепенно усиливая напор. Варианта не промокнуть не было, как и желание бежать. Денис остановился перед лежащим на земле мечом, тем самым, который ему отдал охотник, возвращавшийся с трофеями к своим сородичам. Архипов остановился и, как завороженный, посмотрел на меч. Оружие было сделано без особого старания. На клинке просматривалась ржавчина, а рукоятка была слишком узкой и длинной. Сложно было назвать ее удобной. К тому моменту дождь усилился настолько, что даже находясь в лесу под деревьями, Денис чувствовал крупные капли, падающие на одежду. Ухо сильно болело. Кровь давно остановилась, но ощущение, что Дениса вспоминает самыми нехорошими словами весь свет, только усиливалось. Гроза громыхала где-то наверху, над деревьями, и сквозь весь этот шум Денис услышал вдалеке еле различимый крик. Знакомый крик. Именно тот, который он слышал, находясь в пещере. Вспомнив огромное существо, Архипов опечаленно вздохнул. Поднял зачем-то меч и, просунув его сквозь лямки рюкзака, пошел дальше. Крик существа вновь и вновь повторялся и в какой-то момент начал двоиться. Денис данный эффект поначалу объяснил эхом. В лесу уже заметно потемнело. Архипов, не желая оставаться ночью среди деревьев в одиночестве, ускорил шаг. «Вы что там, бандой целой прилетели, что ли?» Поглядывая на высокие кроны, скрывающие небо, сказал Денис. Крики существа становились то ближе, то вновь отдалялись. В лесу вновь появилась тропинка, и Архипов укорил себя за то, что изначально не пошел по дороге, а петлял между деревьями. Дождь к тому моменту разыгрался не на шутку. Ливень особенно чувствовался на немногих открытых полянках, встречающихся ему по пути. Денису понадобилось больше часа времени, чтобы дойти до места, где вдалеке среди огромных стволов показались первые строения медведей. На удивление никто его не встречал. Не было зрителей, которых он видел, когда убегал в лес по этой же дорожке. Он чувствовал тяжелые взгляды и краем глаза замечал, что в некоторых постройках двери чуть приоткрыты. И там явно были те, кто за ним следил. Но Денис шел, не подавая вида. Автомат он спрятал под рюкзаком за спиной Но пистолет и гранаты были в секундной доступности. Он предполагал и надеялся, что сейчас медведи не посмеют на него напасть. «О, придумал!» Он резко остановился, достал запасной комплект шнурков, перевязал их вокруг лапы и повесил себе на ремень. «Ну что, им можно, а мне нельзя, что ли?» Похлопав по висящему на поясе трофею, сказал Денис. На подступах к постройке, где пару часов назад старый медведь вершил судьбы людей, его уже ждали. Вернее, его голову в руках у своего сородича. Но, увидев живого человека, стоявшие с края охотники впадали в ступор и расступались, создавая коридор, ведущий к центру. Громко хлюпая ботинками по грязи, Денис вошел в круг. Старый медведь от удивления встал со своего места и тихо прорычал. — Всем привет! Не ждали? Будьте готовы! — предупредил Денис, проходя мимо улыбающихся товарищей. «Хор!» — довольно хрюкнул молодой медведь. Рох стоял молча. Увидев Дениса, он лишь слегка одобрительно оскалил зубы. «День, я не сомневался!» — крикнул Леня и тут же получил тычок в спину от охранника. Архипов остановился в центре круга. Старый медведь стоял, не сводя с него глаз. Даже крики существ, летающих над лесом, от которых стоявшие вокруг охотники испуганно переглядывались, не производили на него впечатления. Старый медведь громко прорычал, и несколько медведей, стоящих с краю, побежали в лес. «Я человек! Меня зовут Денис!» — громко сказал Архипов и вновь приложил руку к сердцу. Затем, под пристальными взглядами десятков глаз, он сделал несколько шагов вперед и, достав короткий меч, срезал веревку, на которой висела лапа. Бросив меч на землю, он поднял свой трофей над головой и громко крикнул. Медведь неподвижно стоял на крыльце. Капли дождя стекали по его морде, смывая остатки крови. Он тихо прорычал и сел в свое кресло. На его голос несколько медведей с мечами в лапах вышли из строя и направились к Денису. «Гранаты!» — крикнул Архипов и, скинув лапу, вытащил одну из кармана. Рох в два прыжка оказался рядом с Денисом. Он посмотрел на трёх охотников, шедших к человеку, и, обратившись к старому медведю, несколько раз прорычал. Охотники остановились. Старый медведь встал, и в этот момент крик холонгов прозвучал совсем близко. Стоящие в круге медведя отшатнулись, повернув головы в сторону большой поляны, где прежде в избах держали людей. Старый медведь прорычал команду, и большая часть стоящих охранников тут же побежала в сторону существ. И только после того, как сомкнутое полукольцо медведей поредело, Денис и остальные люди смогли увидеть, что на открытой поляне вовсю орудовали два существа. На относительно безопасном расстоянии от них стояли охотники, оголив мечи и ждали момента, чтобы напасть. Но оба кхалонга, прекрасно зная и вкус медвежатины, и их повадки, ловко уворачивались от выпущенных стрел и атакующих медведей. Они хватали ближайшего медведя когтями – и, прокусывая ему шею или плечи, выкидывали в сторону. Люди молча смотрели на это представление, которое происходило метрах в 50 от них. Существа не решались заходить в лес из-за темноты. Они прекрасно знали, что среди деревьев будут максимально уязвимы, и поэтому действовали исключительно на открытой поляне. — Денис, что будем делать? — уже не опасаясь, стоявшего сзади охранника крикнул лёня Но Архипов не ответил. Он смотрел на старого медведя, наблюдавшего, как один за одним гибнут его соплеменники. Рох громко прорычал, показывая лапой на людей и на кхалонгов. Старый медведь еще несколько секунд поколебался и кивнул. «Кхалаг! Кхалаг! Кхалаг! Кхалаг! кхалаг Заговорил Рох, беспрестанно тыкая Денисом когтем. лёня Серега, вы справа фланга. Саша со мной с левого. Игорь, ты с центра иди. Стреляем в головы этим тварям. Вперед!» Денис сразу понял, что от него хочет Рох, и догадался, о чем он рычал старому медведю. Люди еще пару секунд смотрели на своих охранников, замерших без движения, и после, поняв, что разрешение получено, достали автоматы и побежали к поляне, разделившись на группы. К тому моменту существа уже не передвигались по земле, они низко летали, взмахивая огромными крыльями, и резко пикируя, хватали одного из медведей, вырывали какую-либо часть тела и тут же бросали о землю. Когда Денис с Сашей добежали до стоящей в постройки кто-то с другого фланга открыл стрельбу. Существа, чувствуя опасность в коротких металлических звуках автоматных очередей, начали двигаться быстрее. Людям иногда казалось, что эти существа видят и чувствуют полет пули, иначе было невозможно объяснить их умение уворачиваться. Один из кхолонгов поднялся и заметил Малышева, который, выйдя на поляну, встал за угол дома. Периодически поглядывая, Полковник стрелял из автомата, который ему достался в хранилище медведей. Но калибр 5,45 лишь делал маленькие отверстия в кожистых крыльях существ, не причиняя им видимого вреда. Холонг резко подпрыгнул и, несколько раз взмахнув крыльями, оказался рядом с постройкой, за которой скрывался Малышев. Убив одного из нападавших медведей, он целенаправленно двинулся в сторону человека. Второй к подлетев, сел на избу, и когтями начал выворачивать крышу постройки, чтобы добраться до человека. «Он сейчас полковника сожрёст!» — крикнул Саша, пытаясь выцелить тело существа. С его позиции было не меньше 150 метров до постройки, где два кровожадных создания иного мира пытались достать спрятавшуюся добычу. В момент, когда стоявший на крыше кхолонг собрался спрыгивать вниз, голова его безвольно откинулась в сторону и повисла на шее. Тело обмякло и медленно начало падать на землю. В падении несколько стрел, выпущенных медведями-охотниками, поразили его тело. Второй кхолонг к тому моменту прыгнул за угол и оказался лицом к лицу с Малышевым. Увидев человека, он попытался схватить его когтистыми лапами, но, отходя, Игорь споткнулся и упал. Когти скользнули мимо. Он лёжа начал стрелять в стоящее над ним существо, но остаток магазина автомат выплюнул буквально за долю секунды. Кхолонг, увидев, как с крыши падает бездыханное тело его сородича, взмахнул крыльями и, несколько раз угрожающе крикнув, улетел, оставив после себя тела погибших и раненых медведей. «Игорь, Игорь, ты жив?» — спросил Денис, подбежав к лежащему на спине полковнику. Рядом с ним безвольно висело тело существа, которое лапами зацепилось за что-то на крыше и не смогло полностью упасть на землю. Голова с расправленными крыльями были внизу, а часть туловища и лапы на крыше. «Я убил его! Убил!» Дрожащими руками, держа перед собой автомат, раз за разом переспрашивал Малышев. «Да, да, ты его испугал! Всё, опусти оружие!» Архипов забрал из цепких пальцев полковника автомат и передал стоящему рядом Попченко. «Видели, как я его, а?» — подбежал Лёня. Серёга уже был рядом. «Да, Лёня, молодец! Не мог сразу! Чего тянул-то?» — ответил Денис. К тому моменту тело кхолонга окружили медведи-охотники. Они тихо между собой что-то рычали. Со стороны это выглядело забавно, напоминало стадо свиней после обеда, так как рычание медведей больше походило на хрюканье. «Хор!» — громко прорычал молодой медведь, который только что подошел к людям. На немой вопрос Дениса медведь махнул лапой в сторону леса и позвал за собой. «Малышева под руки, и идем к местному вождю!» Поняв хор, отдал команду Денису. и, поправив автомат, пошел следом за молодым медведем. «Серега, что ты там возишься?» «Иду, иду, Леня!» — отозвался Белов. Под пристальным взором непонимающих медведей он пытался вскрыть ножом череп убитого существа. Несколько пуль попали к холонгу в голову, но непосредственно черепная коробка осталась цела, и Сергей прилагал немало усилий, чтобы добраться до содержимого. Вдруг кто-то над его ухом громко прорычал. Обернувшись, Белов увидел одного из охотников, который стоял, замахнувшись мечом. Сергей испуганно прикрыл лицо руками, но медведь опустил свой меч и, подвинув человека чуть в сторону, разрубил существу череп пополам. Сергей улыбнулся и, кивнув в знак благодарности, раскрыл разрубленную черепную коробку. «Бинго, лёня «Что ты там нашел?» «А вот смотри!» В руках Белов держал небольшую размером с монету шайбу. с торчащими в разные стороны тонкими проводками, на которых были еще кусочки мозга. «Это...» «Да-да, Лёня, такой же!» «Все, пошли!» брав очередную находку, они побежали догонять товарищей. Малышева слегка трясло. Остальные стояли рядом, но уже не в одну шеренгу, а столпившись под деревом. Медведей вокруг было немного, но все они что-то между собой обсуждали, глядя на людей». Старый медведь за всё время так и не покинул своего места и молча смотрел на происходящее. Рох и Хор стояли перед ним и еле слышно переговаривались. «Ты как, Денис? Дай ухо осмотрю!» Белов подошёл к Архипову. «Лучше Игоря, вон он какой бледный!» «С ним всё хорошо, шоковое состояние, скоро всё пройдёт!» Ответил Сергей и, достав антисептик, начал обрабатывать разорванные на две части ухо Дениса. «Ты как с медведем-то справился?» «Как обычно, Лёня, иначе нельзя было», — ответил Денис, и в этот момент на площадку перед постройкой вошли медведи-охотники, которых отправляли на поиски собрата. «А вот он, кстати!» Денис кивком головы показал на тушу медведя, пожелавшего убить человека. Тело несли трое, положив на длинные жерди. Его аккуратно опустили на землю перед старым медведем. Тот спустился и внимательно осмотрел смертельные раны и обрубок лапы. Старый медведь долго смотрел на остатки головы медведя и его культю. Так совпало, что Денис отрубил именно ту лапу, в которой медведь держал свой меч. Глава племени грозно зарычал на Роха и Хора, указав им в сторону леса. «Хор!» — подойдя к людям, сказал молодой медведь и тоже показал в лес. К тому моменту один из медведей-охранников принес оружие и щиты Роха и Хора. Они быстро собрались и начали торопить людей. «Нас что, на ночь глядя выгоняют?» Увидев озлобленные лица охотников, спросил Лёня. «Выгоняют, и хорошо. Так, парни, по коням. Уходим отсюда быстрее!» Приказал Архипов, а сам подошёл к валяющейся на земле лапе, поднял её и, подойдя к телу охотника, бросил рядом с мечом. «Я человек Денис!» — громко сказал он. подоскал и под оскалы, тихий рык головы племени ушел к своим товарищ майор ухо серега да черт бы с ним ночь на носу дождь идет а ты сухом пристал ухо твоя если что ответил белов так и не сумела смотреть и зашить архиповы его ранение медведи торопили они быстро шли вынюхиивает воздух в лесу окончательно стемнело и каждый шаг получался шумным люди не видели куда наступают Человек по своей природе очень уязвим. Природа не наградила его ни хорошим слухом, ни острым зрением. И даже не компенсировала все это силой. Единственное, чем мог похвастаться человек, — это разум. «Фонарики включать?» «Нет, Саша, не стоит привлекать к себе особого внимания. Идем тихо!» — ответил Денис, стараясь не упускать из виду спину идущего впереди Роха. «Легко отделались, если ухо не считать». «Ты его все-таки подорвал?» «Как получилось-то?» полюбопытствовал Леня на ходу. Зная медведя, он хотел разузнать, как его друг смог справиться с одним из охотников. На гранату он сам нарвался, когда уже мертв был. «Я его с помощью калаха, так сказать, засаду устроил?» уточнил Саша. «Иначе было невозможно». Но громкий рык роха прервал рассказ Архипова. Медведь остановился и сотряс ночной лес своим рычанием. После он прислушался к эху и продолжал путь. Люди удивленно посмотрели друг на друга, но идущий замыкающим хор тут же поторопил их. Рох достаточно часто так делал. Практически каждые минут двадцать пути он останавливался и рычал. Иногда хор ему в этом помогал. Белов объяснил это тем, что медведи предупреждают остальных жителей леса о своем присутствии, давая знать, кто перед ними, чтобы не смели нападать. «Они тут!» Тихо сказал Малышев и, остановившись, посмотрел на кроны деревьев. Дождь прекратился, крупные капли, подхваченные ветром, падали с веток, темнота вокруг сжималась, и лишь лунный свет редкими столбами пробивался сквозь кроны деревьев. «Кто?» — остановившись, спросил Денис. «Они!» «Тут!» — пугающим голосом сказал Игорь, и, подняв автомат, начал что-то высматривать серии листвы. «Да ты задолбал уже! И так страшно!» «Кто они-то?» Не выдержав напряжения, выкрикнул лёня Медведи сидели рядом и тоже смотрели наверх. Неожиданно и пронзительно прозвучал в ночи крик одного из существ, которого местные называют Кхолонг. Он летал низко, буквально над кронами деревьев. «Еще один!» «Что они к нам привязались?» Сняв оружие из предохранителя, сказал Денис. Медведи обнажили мечи и, вертя головами, осматривали округу. — И он не один. бояться видимо, по одному летать. Услышав второй крик, отличающийся от первого, прокомментировал Белов. — Нам от этого не легче. — Хор! Кхалонг! — сказал Денис, показывая медведю наверх. — Кхалонг! Кхалонг! — повторил Рох и прижал коготь к губам. — Всем тихо! — шепотом приказал Архипов. — Теперь понятно, почему ночью мишки в пещеру прячутся. — лёня будь добр, заткнись, пожалуйста. «Молчу, молчу», — ответил Леонид. Растояв минут десять в тишине, группа под давлением медведей постепенно начала дальнейшее передвижение. Каждый из людей прислушивался к звукам ночного леса. К холонге также безмолвно кружили над лесом, лишь крылья издавали легкий свист на ветру. Но теперь все прекрасно понимали, что этим существам в лес путь закрыт. Слишком они были громоздки, и среди деревьев и сухих веток больше навредили бы сами себе. Рох и Хор уже не рычали на весь лес, а передвигались тихо, то и дело озираясь по сторонам. Группа шла компактно, ощетинившись стволами автоматов, практически на расстоянии вытянутой руки. Не успели они пройти километра, как Рох встал на задние лапы, вытащил свой меч и, громко зарычав, приготовился к бою. Хор не остался в стороне, и занял позицию рядом со своим собратом. Они шумно дышали и явно кого-то встречали. «К бою! К бою!» — крикнул Денис и, включив фонарик на стволе автомата, прицелился в направлении взгляда медведей. Никого не было видно, лишь далёкий топот ног вперемешку с хрустом ломающихся веток и тяжёлое дыхание слышались впереди. Руки мгновенно вспотели, три луча фонарика светили в чащу ночного леса, ожидая непрошенных гостей. «Слышите?» «Да-да, Игорь, слышим. Рассредоточьтесь. Интервал 2 метра. Если оно не одно, то стреляем попарно. Начиная с левого фланга. Всем всё ясно?» «Денис, как попарно?» «Игорь, это когда ты и твоя пара, находящаяся справа от тебя, стреляете по одной цели. Вот по кому будет стрелять Лёня, потому и ты стреляй, понял?» «Да-да, всё понял. Боже мой, пощади! За что мне всё это?» Начал причитать Малышев что-то тихо и быстро повторяя. «Игорь, заткнись уже! Смотри перед собой! Нашёл время вспоминать!» Шёпотом прикрикнул на него Лёня, освещая лес перед собой. Света фонарика хватало метров на пятнадцать, не больше. А после дождя, когда влага начала быстро испаряться, создавая лёгкий туман, это расстояние и вовсе сократилось. Медведи прошли чуть вперёд и разошлись в стороны. Рох снял со спины щит. и, выставив его перед собой, тихо рычал. Хор снял свой капюшон и, взяв обеими лапами рукоятку меча, встал за дерево. Тяжёлое дыхание становилось всё громче, и по хорошо слышимому топоту ног можно было с уверенностью сказать, что существо, бежавшие на них, явно не одно. В небе над лесом напомнили о себе крики двух кхолонгов, которые, предчувствуя скорую кровь, подгоняли и приближали момент встречи. «Выключите фонарики!» «Включать по моей команде!» Тут же лучики света угасли, погрузив людей в кромешную темноту. Архипов вглядывался, пытаясь рассмотреть ли темных очертаний стволов силу этой приближающейся опасности. «Кхарктодус!» — прорычал Рох, и тут же в его щит врезалось что-то на большой скорости. Денис, услышав рычание, включил фонарик и увидел, как Рох, прикрывшись щитом, пронзил тело существа мечом. Животное уперлось в него грудью и своими неестественно длинными передними лапами пыталось достать голову медведя. Рох вытащил окровавленный клинок и вновь вонзил его в бок зверю. Хор, выскочив из-за дерева, тут же нанес мечом удар по пробегающему рядом существу. Клинок попал ровно между челюстями и срезал верхнюю часть головы, отчего Харктодус, как назвал его Рох, завалился на грудь и по инерции вспахал остатками головы землю. Остальные включили фонарики и, не особо выбирая цели, открыли огонь. Грохот автоматных очередей всколыхнул ночной лес. Все, кто держал оружие, стреляли по любому силуэту, попадающему в луч света. Один сходу прыгнул на тело своего собрата, висевшие на щите роха, и, повалив медведя, пытался достать его голову. Короткая морда зверя быстро сделала выпад и, сомкнув челюсти в воздухе, вновь отводилась назад, чтобы атаковать еще раз. Денис, не прицеливаясь, дал длинную очередь в сторону поваленного Роха и зверя, стоявшего над ним. Рох отбросил свой щит вместе с телом, убитого Архиповым, к Харктодуса и, подняв меч, подскочил к своему собрату Хору. Тот лежал на земле и, держа лапами морду животного, когтями ног вспарывало ему брюхо. Люди, расположившись веером, вели плотный огонь по любому подвижному объекту, который возникал в прицеле автомата. Напавшие звери не скулили, а лишь тихо рычали, глубоко дыша. С момента нападения времени прошло чуть больше минуты, и лес вновь погрузился в тишину. Вдалеке был слышен топот убегающих животных, а тела убитых остались лежать на месте. Люди еще несколько секунд осматривались вокруг, подсвечивая фонариками, но кроме двух медведей никого рядом не было. «Кто? Кто это были? Денис, ты встречал раньше что-то похожее?» крикнул Лёня. «Все живы?» Проигнорировав вопрос друга, спросил Денис. «Я жив, если кому интересно», — ответил Лёня. Саша и Сергей тоже отозвались. «Игорь, живой, нет? Ты где там?» Денис развернулся и, светя по сторонам, начал искать Малышева, а, увидев его спину, подошёл ближе. «Чего молчишь?» Но Малышев не ответил. Он держал перед собой автомат и что-то мычал. «Да что с тобой такое?» «Там! Там!» Заикаясь, произнес он и указал в сторону леса. Архипов посветил фонариком в темноту. Метрах в десяти от них между двух деревьев стоял зверь. Он тяжело дышал и пошатывался из стороны в сторону. Часть непропорционально маленькой головы у него была срезана, но это не мешало ему оставаться в живых. На боку виднелась огромная рана, из которой текла кровь. Зверь стоял на четырех лапах, глядя маленькими глазками в слепящий свет фонаря. Из пасти с каждым выдохом стекала окровавленная слюна. чтоб тебя!» — сказал Денис, и последние слова слились со звуками выстрелов. Зверь, получив очередь разрывными пулями, простоял еще секунду и завалился на бок. Над деревьями громко прокричали два кхолонга поставив точку в ночной битве, и, шумно хлопая крыльями... Улетели вдаль. «Игорь, ты в порядке?» Денис, не отрывая взгляда от тела зверя, потряс Малышева за плечи. «Серега, посмотри его!» лёня обойди все тела, если живые есть, добей!» «Саша!» Архипов не договорил. Леонид его перебил. «Денис, я хотел, но не успел!» И он показал стволом автомата на роха который ходил между лежащими кхарктодусами и, не разбираясь, отсекал им головы мечом. «Понятно. Саша, пересчитаю всех боеприпасы. А то у страха глаза велики, настреляли мы тут знатно». «У меня полмагазина всего лишь ушло», — ответил Лёня. «А я вообще не стрелял, не успел. Как-то всё быстро», — виноват, — сказал Попченко. «Ну да, быстро. Это же не рыцарский турнир. Серёга, ну что там с ним?» «Нормально всё, Денис», — ответил Белов и помог Игорю встать. Полковник мелко дрожал и опасливо озирался по сторонам. «Хор!» — подошел молодой медведь, показывая Сереге свою лапу. «Что там у него?» — спросил Архипов. «Саша, посвети, не видно ничего!» — попросил Белов. «О, плечо ему разорвали! Сейчас, Мишка, потерпи!» Серега достал пачку бинтов и, промыв медведю рану, быстро перевязал. Рох, прихрамывая, ходил между телами, повторяя раз за разом. «Кхарктодус! Кхарктодус!» Архипов, по примеру, медведя обошел вокруг, осматривая по цветам фонарика тех, кто на них напал. Существа были чем-то похожи на медведей. Но если рох, хор и остальные встреченные медведи выделялись признаками разума и цивилизованности, то эти были зверями в самом полном смысле этого слова. Укороченные морды, маленькая голова, длинные передние лапы и массивная грудь. В длину они ничем не уступали роху, Но в отличие от медведей, эти звери в основном перемещались на четырёх лапах. Чёрная, местами рыжеватая длинная шерсть покрывала всё тело, за исключением кончика носа. «Харктодус?» Ткнув стволом автомата тело мёртвого зверя, сказал Денис, обращаясь к медведю. Тот в ответ прорычал. Сколько их убежало, осталось неизвестно, но убитыми лежало пятеро. Если бы не автоматическое оружие с мощными боеприпасами... то ни рог, ни хор не смогли бы защитить ни то что людей, даже самих себя. «Денис, смотри!» Позвал Белов, сидя на корточках, над тушей к Харктодусу. Лёня стоял рядом и подсвечивал ему. «Опять трупы изучаешь?» Увидев, что Сергей ножом ковыряется в черепе убитого зверя, спросил Денис. «Любопытно. У этого тоже имеется датчик». «Что за датчик? Из чего ты решил, что это датчик?» «Ну, я точного названия этого изделия не знаю, поэтому пусть будет пока датчик. Мы такой нашли в голове у лисы, которая на племя напала, и у этих тоже такой. Вот, сам посмотри». И Белов достал из кармана одинаковые, блестящие под цветом фонарика шайбы с тонкими проводками. «Ты их с собой таскаешь, что ли?» «Ну, серёга твою же дивизию». А ты параллели не проводил с фактом, что они нас за последние сутки в третий раз атакуют. И я боюсь, что в четвёртый раз подойдут к своей миссии более подготовленно. Ты думаешь, кто-то специально? Лёня ещё вчера про это говорил. Выкинь их. Ну или разбери. собираешься всё как сорока. Разозлившись на Белова, сказал Денис. Игорь, ты очнулся. Всё, надо уходить. Хор, ты где там? Злясь на самого себя и свою невнимательность, вопрошал Архипов. «Хор!» — сказал молодой медведь, указывая на Роха. «Да, да, идти надо! Хор, хор!» Кивая медведю, Денис рукой показал вперёд. Но ни Рох, ни Хор идти не собирались. Вместо этого они зло прорычали и, достав мечи, устремили свои взоры куда-то в темноту леса. «Да что за день такой!» — выругался в очередной раз Денис и, посмотрев на парней, скомандовал. «Внимание к бою! Эти вини опять кого-то почуяли! Фонарики выключить! Позиции за спинами медведей!» Повторять дважды не пришлось. Все, за исключением Малышева, тут же спрятались за деревьями, выставив перед собой оружие. игорь сгреб к себе Леня и, усадив рядом, начал вглядываться в темные силуэты. Медведи стояли черными тенями в ночном лесу, слегка пошатываясь из стороны в сторону. Рох рычал про себя, и больше это напоминало утробные звуки, наподобие мурчания кошек. Оба они смотрели в одну точку, чего-то ожидая. «Что за ночи тут? Хоть глаз выколи! Когда же утро наступит?» «Видит кто-нибудь?» — громким шепотом спросил Лёня. «Я кроме кирпичей подполковником ничего не вижу». Пытаясь разрядить обстановку, нескладно пошутил Саша. «Клоуны вашу дивизию рты закройте!» — шикнул о них Денис. Ему самому было страшно, из-за себя, из-за ребят. Только психопат мог в ночном лесу, в окружении непонятных зверей, не испытывать страх. А он, Архипов, считал себя здоровым человеком, и ему было страшно. Он не боялся призраков или тому подобных вещей, считая это выдумкой. Он боялся того, что это последние минуты или же секунды его жизни. И в голове раз за разом прокручивал мысли, что так бестолково прожил свою жизнь. Прозвучал тихий скомканный хруст, ломающийся ветки и через доли секунды повторился. Рох перестал мурлыкать и, вобрав побольше воздуха в лёгкие, громко прорычал. «Вижу, вижу! Твою же! Какой здоровый!» — шёпотом сказал Лёня и включил свой фонарик. Лучик света мгновенно развеял темноту и выхватил в десятки метров от хора тёмную фигуру, одетую в плащ, полностью скрывающий тело. Капюшон закрывал его голову, оставив открытым лишь кончик носа. В руках у него был большой посох. Рох простоял пару секунд, затем они вместе с собратом воткнули перед собой мечи и опустили морды виновата Рыча. «Не стрелять! Все слышали?» — скомандовал Денис и включил свой фонарик. Саша также направил свет в сторону ночного гостя. Это был медведь, высокий, с широкими угловатыми плечами, Кроме посоха, в лапах у него за спиной виднелась рукоять меча и сумка, надетая через плечо поверх плаща и висящие у пояса. Оба медведя, не поднимая голову, что-то говорили ночному гостю. Он их слушал неподвижно, отводя глаза от ослепляющего света фонариков. «Это ещё кто такой?» «Лёня, я его видел. Это тот, который приходил на поляну, к Архамхуру», — вспомнил Денис. И в этот момент медведь поднял голову и посмотрел на него.